Day Care Center Так называется детские учреждения для дошкольников. Иногда это название переводят как детский сад, но это неверно. В Америке нет системы дошкольного образования с программой обучения и воспитания, обязательной для всех регионов. Но есть отдельные дневные центры ухода за ребенком, которые имеют самый разный статус. Среди них частные и муниципальные, университетские, фирменные, отдельных обычно крупных корпораций и фондовые, на средства какого-либо фонда. Однако на средства отнюдь не значит, что хотя бы для кого-то эти центры бесплатны. Просто есть более дешевые, 200-300 долларов в месяц, есть и такие, где плата приближается к тысяче. Программы этих детских центров самые различные. В одних делают упор на рисование и пение, в других – на ручные поделки, в третьих – немножко знакомят с чтением и письмом. Однако почти всех их объединяют, на мой взгляд, две черты. Первая – внешняя непрезентабельность. Вторая – доброжелательная атмосфера и терпение воспитателей. Маленький Алёша – Пробывший два года с родителями в Чикаго, вернулся в Москву. Он утомил маму и папу, требуя, чтобы его немедленно отвели в детский центр. Родители, пометуя собственное детство, делать этого не спешили. Однако все таки определили его в ближайший детский сад, и первые дни не могли нарадоваться. Алёша был счастлив. «Здесь удобнее спать», — с восторгом объявил он, вернувшись в первый день. И это была чистая правда». Непрезентабельность американских детских центров бросается в глаза. Никаких детских кроваток, аккуратно застеленных чистым бельем, как в наших детских садах. Никаких отдельных спален. В одном месте на пол слались не толстые тюфячки, в другом – пластмассовые лежачки. Считается, что мягкая постель вредна для позвоночника. Поверх – тоненькая подушка и небольшой плед. Ни простыней, ни наволочек, ни пододеяльников – Укладываясь после обеда спать, дети снимали только кроссовки и, если жарко, свитерки. Следующее впечатление от отечественного детского сада Алёша выразил также чётко. «Здесь много гуляют». Увы, и это было справедливо. Американцы, как я уже писала, вообще не придают большого значения пребыванию ребенка на свежем воздухе. Поэтому и воспитатели выводят детей из помещения только в хорошую погоду. Если же там слякотно, пасмурно, даже и без дождя, а уж тем более, если холод, что по американским понятиям начинается с пяти градусов тепла по Цельсию, или идет снег, тут никаких прогулок не предвидится». И Алёша радовался, что почти каждый день может выбегать в детсадовский дворик и играть со снегом, который он так любил. Третий его вывод поставил родителей в тупик. «Здесь лучше кормят». Они вспомнили вазы с фруктами, салатницы с овощами, свежими в любое время года, и разнообразные тушеные овощи, и обязательные соки. Но у Алеши были другие критерии. «Здесь дают котлеты и компот», — с удовольствием отметил он блюдо, которое американцы обычно не едят, если не считать гамбургеры, отдаленно напоминающие наши котлеты. Однако вскоре очарование стало блекнуть, и, несмотря на явные преимущества отечественного детского сада, он все чаще стал тосковать по заморскому Дейке. Если бы Алёша был взрослым и мог оформить свои мысли, он наверняка сказал бы так «по душевному комфорту». И это второе, что отличает большинство детских садов в Америке. Атмосфера дружелюбия — улыбчивости, готовности приветить любого ребенка. Это достигается самыми различными способами. Утром, разговаривая со служивцами или с родителями, воспитательница может себе позволить любое выражение лица: деловитое, грустное, озабоченное. Но вот она входит в комнату к детям и, словно актер, надевает на лицо улыбку. Все время, пока она общается с ребятами, ее лицо будет посылать это сообщение. «Вы мне симпатичны, мне приятно иметь с вами дело». Здесь не принято за что-то ругать воспитанника. Зато любой воспитатель постарается найти то, за что бы можно было его похвалить. Маленький Алёша, между прочим, отнюдь не мальчик, а напротив большой проказник и забияка. Мама, хорошо зная сына, с опаской ждала первого разговора с американской воспитательницей. Представляла себе, сколько жалоб на нее посыпется. Но милейшая мисс Белл сказала маме, что ей не на что жаловаться. «Он что, ни разу не напроказничал?» — переспросила удивленная мама. «Ну, он же мальчик!» — был ответ. Фразу это, между прочим, хорошо запомнил сам Алёша. И сейчас уже подросток, он любит ею защищаться, когда его отчитывают за то, что он в очередной раз что-нибудь натворил. «But he is a boy!» — «но он же мальчик», — говорит он о себе в третьем лице, цитируя мисс Бел. Что-то Алёша в американском детском центре прощали, что-то как бы не замечали, что-то дружелюбно и без раздражения объясняли. Однако мальчуган, конечно, не мог не почувствовать, что хвалить его особенно не за что. К тому же он не отличался никакими талантами, ни музыкальным, ни художественным, ни рукодельным. Поэтому родители крайне удивились, когда Алёша однажды принёс домой грамоту. Настоящий сертификат, где типографским способом была отпечатана благодарность. За искусство сочувствовать. За что поразились родители? И Илюша с гордостью рассказал, как пару дней назад он увидел в углу холла плачущую девочку. Она была не из его группы, он ее не знал, но тем не менее подошел и спросил, что у нее случилось. Ответа он не получил, но посочувствовал и успокоил ее, как мог. Вот это-то и заметила воспитательница. И нашла, наконец-то, то, что давно искала. «Достоинство». за которое можно было похвалить Шелуна. Еще более выразительный пример я наблюдала в другом Дейке. Воспитательница готовилась к постановке с детьми сказки о Синдерелле, вариант Золушки. Все роли были распределены, кроме главной. В это время открылась дверь, и на пороге показалась еще одна девочка. Полная, рыхлая, по виду старше своих пяти лет, но при этом простодушно улыбчивая. Лицо воспитательницы засияло радостью. «Ребята, Нэнси пришла! Нэнси выздоровела! Давайте ее поприветствуем!» И она захлопала в ладоши. Дети встретили девочку аплодисментами. Подготовка к репетиции продолжалась. «Кого же нам выбрать на роль Синдереллы?» — раздумывала вслух воспитательница. «Она должна быть очень доброй. Она любит улыбаться». Воспитательница смотрела только на Нэнси. Но дети не спешили выбирать на роль героини любимой сказки некрасивую и неуклюжую девочку. Однако воспитательница находила все новые и новые аргументы. И главным из них Нэнси очень добрая, в конце концов, убедила. Хотя неохотно, но дети все таки согласились.